Неприятие просвещёнными римлянами сценической деятельности Нерона очень хорошо чувствуется в описании Светонием и Тацитом поведения Цезаря-артиста. Когда он пел, никому не дозволялось выходить из театра даже по необходимости. Поэтому, говорят, некоторые женщины рожали в театре, а многие не в силах более его слушать и хвалить перебирались через стены, так как ворота были закрыты, или притворялись мёртвыми, чтобы их выносили на носилках. Как рабел и трепетал он выступая, как ревновал своих соперников, как страшился судей, трудно даже поверить. Соперников он обхаживал, заискивал перед ними, злословил о них потихоньку. Ворой осыпал их бранью при встрече, словно равных себе, а тех, кто был искуснее его, старался даже подкупать. К судьям он перед выступлениями обращался с величайшим почтением, уверяя, что он сделает всё, что нужно. Однако всякий исход есть дело случая, и они, люди примудрые и учёные, должны эти случайности во внимание не принимать. Судьи просили его мужаться, и он отступал успокоенный, но всё-таки в тревоге. Молчание и сдержанность некоторых из них казались ему недовольством и недоброжелательством, и он заявлял, что эти люди ему подозрительны. При соревновании он тщательно соблюдал все порядки. Не смел откашляться, пот со лба вытирал руками, А когда в какой-то трагедии выронил и быстро подхватил свой жезл, то в страхе трепетал, что за это его исключат из состязания. И успокоился тогда лишь, когда второй актёр ему поклялся, что никто этого не заметил за рукоплесканиями и кликами народа. Победителем он объявлял себя сам. Поэтому всякий раз он участвовал и в состязании глашатаев, А чтобы от прежних победителей нигде не осталось ни следа, ни памяти, все их статуи и изображения он приказывал опрокидывать, тащить крюками и сбрасывать в отхожие места. Это слова Светония. С ними вполне согласуется и то, что писал Тацит. Следует указать, что ещё до того, как начались пятилетние состязания, Сенат, пытаясь предотвратить всенародный позор, предложил императору награду за пение и в добавление к ней венок победителя в красноречии, что избавило бы его от бесчестья, сопряжённого с выступлением на подмостках. Но Нерон ответил, что ему не нужны ни поблажки, ни поддержка сената, и что состязаясь на равных правах со своими соперниками, он добьётся заслуженной славы прибывшим из отдалённых муниципалитеев, всё ещё суровой и оберегавшей древние нравы Италии, и обитателям далёких провинций, приехавшим в качестве их представителей или по личным делам и непривычным к царившей в Риме разнузданности, трудно было взирать на происходившее вокруг них. Не справлялись они и с постыдной обязанностью хлопотать в ладоши Их неумелые руки быстро уставали. Они сбивали со счёта более ловких и опытных, и на них часто обрушивали удары воины, поставленные между рядами, с тем, чтобы не было ни мгновения, заполненного нестройными криками или праздным молчанием. Известно, что многие всадники, пробираясь через тесные входы среди напиравшей толпы, были задавлены А других, проведших день и ночь на своих скамьях, постигли губительные болезни. Но ещё опаснее было не явиться на зрелище, так как множество соглядатаев, явно, а ещё больше их число скрытно запоминали имена и лица входящих, их дружественные или неприязненные настроения. По их донесениям, мелкий люд немедленно осуждали на казнь а знатных впоследствии настигала затаённая на первых порах ненависть принца